Сирия, 1909-1271 годы. Неприступная крепость крестоносцев. Крестовые походы в Палестину в XI-XII веках вынуждали рыцарей по пути следования возводить защитные сооружения. Одной из наиболее заметных в архитектурном отношении является крепость Крак-де-Шевалье в сегодняшней Сирии. Историки и археологи считают ее самым выдающимся военным сооружением эпохи Средневековья. В 2006 году крепость была внесена ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Папа Римский Урбан II, француз по происхождению, благословляя рыцарей в 1095 году в первый крестовый поход, возвещал со ступеней собора в Клермоне, что всем борцам с неверными прощаются любые грехи. Они освобождаются от всех видов подати. Они должны отвоевать в Иерусалиме универных гроб Господень и очистить святую землю. Впереди их ждет слава и богатство, а после смерти ему готова дорога в рай. Сам Иисус будет предводителем в этой борьбе. Эти слова папы подействовали на собравшуюся толпу магнетически. Ответом были дикие крики восторга. Зазвучали святые псалмы, в воздухе закачались пики, обнажились мечи, и многотысячные войска конные, першие, двинулась в поход на восток, в Константинополь и далее в Иерусалим. Возглавляли шествие представители папы, князья, аристократы. На плачах у каждого были нашиты алые кресты. Они ожидали удивительные приключения, славу и богатство. Крестоносцы были плохо вооружены, плохо обучены. Они страдали от нехватки продовольствия и воды. По пути рыцари наводили страх на христианское население. Грабили своих единоверцев, отбирали лошадей, продовольствие, оружие. В первом же бою с турками и сельджуками они потерпели сокрушительное поражение. Из 25 тысяч нового воинства Христова уцелело только 3 тысячи. Остальные были убиты или проданы в рабство. Летом 1096 года к оставшимся в живых рыцарям присоединилось новое христианское войско в количестве примерно 15 тысяч человек. На этот раз войско подготовилось более основательно, и поход против неверных в Иерусалим продолжился. Летом 1099 года рыцарям-крестоносцам удалось взять штурмом Иерусалим. Они рассеялись по всему городу, и снова начался повальный грабеж и насилие. Только после этого они подошли к заветной цели — храму с гробом Господним. Вскоре многие рыцари решили возвращаться домой. Их путь лежал через Сирию. Согласно арабским хроникам, крепость Хасн-Алякрат, что означало «замок курдов», сооруженный арабами, стояла как раз на пути из Палестины на запад. Она служила защитой от пришлых чушеверцев, от врагов ислама. В ней располагались курдские войска местного эмира. Крепость находилась на вершине холма высотой 700 метров. Высокие каменные стены защищали ее от стрел. С вершины холма хорошо просматривалась вся местность вокруг. Крепость считалась неприступной, подобраться к ней незамеченным можно было только ночью. Получившие закалку в прежних боях рыцари, возглавляемые графом Тулузским Раймундом IV, приступили к осаде крепости. Битва была жестокой. Рыцари, жаждавшие захватить крепость, в которой, как считалось, таились несметные богатства, ставили лестницы и, невзирая на камни и стрелы, сыпавшиеся на них, лезли снова и снова наверх. Ценой большой жертв и потерь им удалось захватить крепость и разгромить гарнизон. Путь домой был очень непростым. Впереди предстояли сражения, впереди были кровь и потери, и бесславное возвращение ждало немногих оставшихся в живых. В 1142 году в крепости обосновался орден рыцарей-госпитальеров, именовавшихся также иоанитами. Целью ордена было помогать больным и немощным пилигримам, совершавшим паломничество в Святую Землю. Им было поручено охранять рубежи от возможных набегов арабских предводителей. Именно госпитальеры взялись за основательную перестройку крепости. Теперь она стала называться «Крак де Шевалье» из смеси арабского и французского языков. «Керак» по-арабски означала «крепость». «Шевалье» — «рысарь». Вокруг прежней стены возвели новую, поле широкую с дозорными башнями, одну из которых занимал великий магистр. Внутри крепости соорудили часовню и огромное хранилище длиной 120 метров, куда складывали оружие, награбленное богатство и продовольствие. Госпитальеры обосновались на века. Но арабы не могли согласиться с потерей Иерусалима. С потерей крепости очень важной в стратегическом отношении. В 1188 году к крепости подошло войско турок, возглавляемое известным предводителем Саладином. Им удалось взять в плен одного из госпиталеров. Его подвели к стенам крепости и приказали крикнуть, чтобы крестоносцы открыли ворота. Их участь решена. Госпитальер крикнул по-арабски, чтобы они сдавались, а потом по-французски, чтобы сражались до конца. И завязался бой. Только позднее, в 1271 году, арабам удалось обманным путем все же захватить крепость когда султан Сирии из Египта направил госпиталерам фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказал воинам сдать крепость. Сегодня сирийская крепость крак де шавале памятник средневековым сражениям, является достопримечательностью для туристов.